Глава 12 Доминика Осборна Страффорд нашел в гостиной. Балеглаз был выстроен с викторианским размахом и наверняка мог похвастаться 25, а то и 30 комнатами. Но с годами населяющее дом семейство превратило его в компактное буржуазное жилище, состоящее лишь из кухни и столовой, маломальски пригодной для проживания гостиной, трех спален одной ванной комнаты и отдельной от нее ненадежной уборной в то время как остальной части дома дозволили погрузиться в состояние вневременной незыблемости, словно то были непосещаемые залы в музее, где хранились экспонаты, на которые никто не желал смотреть. Отец Страффорда в свое время ужал Розли Хаус еще более радикальным образом и ныне уже почти не осмеливался ступать за пределы помещения, что когда-то служило ему кабинетом, но постепенно трансформировалось в универсальное убежище. Установил там двуспальную кровать, ту, на которой они с женой спали в течение нескольких лет своего недолгого брака, газовую горелку, керосиновую печь, а также несколько всевозможным образом украшенных ночных горшков, часть коллекции, собранной неким забытым предком. Уже стемнело. Шторы были задернуты, горели электрические лампы. Наследник рода Осборнов устроился в глубоком кресле у камина. На маленьком столике рядом с ним стоял поднос с чайным сервизом а на коленях лежал раскрытый учебник медицины. Юноша учился на втором курсе медицинского факультета Тринити-колледжа в Дублине. Лабрадор, тот самый, который ранее обдал весь холл брызга металлового снега, растянулся у ног молодого человека, толстый и вялый, как тюлень. Огонь в камине усердно горел, и воздух был насыщен запахом пылающих березовых поленьев. Подняв взгляд на вошедшего инспектора, Молодой человек нахмурился. Собака тоже настороженно приподняла большую квадратную голову. «Ага, вас-то я и ищу», — сказал Страффорд. «Надеюсь, я вас не побеспокоил?» Доминик захлопнул книгу и положил ее на пол возле кресла. «Ничуть не побеспокоили. Полагаю, вы хотите, как это говорится, учинить мне допрос с пристрастием по поводу отца Тома?» «Ну, с пристрастием — это не то слово», — ответил Страффорд. Это только в кино бывает. — Значит, допросите меня беспристрастно. Страффорд улыбнулся, подошел к камину и протянул руки к огню. — Беспристрастность — удел журналистов, а я — детектив. — Я ничем не смогу вам помочь, — холодно сказал Доминик. — Ночью я ничего не слышал. Я крепко сплю по ночам. Да — Да-да, похоже, как и все остальные в этом доме, кроме вашей матери. Молодой человек удивленно уставился на него. «Прошу прощения, я, конечно же, имею в виду вашу мачеху. Да, она часто бродит туда-сюда в предрассветные часы. Я и сам обычно плохо сплю, так что весьма ей сочувствую». «Уверен, ей было бы весьма лестно об этом узнать», — ответил Доминик с явным сарказмом. Вблизи он не был таким уж неотразимым красавцем, каким показался, когда Страффорд смотрел на него утром из-за верхней площадки лестницы, которую в этом доме называли «черной». Он, конечно, был хорош собой благодаря волевому подбородку и отцовским льдисто-голубым глазам, но было в нем что-то неуверенное, что-то недосказанное и уклончивое. Сколько ему лет? 20-21. Обучение в Тринити-колледже придало его манерам несколько пижонский лоск, который, тем не менее, удавался ему не вполне убедительно — и, вероятно, так никогда и не дастся сполна. Нет, этому молодому человеку не бывать светским хлыщом. Одет он был так же, как и его отец, и даже, видимо, специально подчеркивал семейное сходство. Твидовый пиджак, трикотиновые брюки, клетчатая рубашка и галстук бабочка в горошек Носки его туфель блестели в свете огня, как только что очищенные от скорлупы каштаны. Не сегодня-завтра этот юноша начнет курить трубку и напиваться с парнями из регбийного клуба по субботним вечерам, если только уже не начал курить и напиваться. Начнет водить двухместный автомобиль, пренебрежительно отзываться о девушках, стрелять в ворон в роще или где-нибудь еще, а в один прекрасный день без особого энтузиазма поклянется в верности дочери какого-нибудь землевладельца из числа друзей-лошадников. Ничто из этого также не придаст ему убедительности. «Доминику Осборну всегда будет чего-то не хватать, не доставать какой-то необъяснимой завершенности. Всегда будет что-то не так. С другой стороны, он ведь студент-медик», — напомнил себе Страффорд. «А потому точно знает, где находится сонная артерия. Может ли статься, что преподобного Томаса Лоулиса прикончили скальпелем?» «Не возражайте, если я сяду?» — спросил инспектор у молодого человека — и, не дожидаясь ответа, уселся в кресло по другую сторону очага. «Денек обещает выдаться, не из легких». «Вы так считаете? Ну уж, во всяком случае, не для отца Тома». «Что ж, тут вы правы». В камине, взметнув сноп искор, бесшумно распалась на части полена. «Полагаю, вы знали его большую часть жизни, да?» Доминик лениво пожал плечами. «Не сказал бы. Честно говоря, не уверен, что вообще его знал». Конечно, он всегда заглядывал к нам в гости. Заглядывал к вам в гости? Папе, моему отцу, нравилось его общество или, во всяком случае, его присутствие у нас дома. Полагаю, ему нужен был собеседник. У них были общие интересы — поохотиться там, пострелять и все такое прочее. А что, вам не по вкусу такие развлечения? А вам? Сейчас я живу в городе, там для этого не так много возможностей. Может, там и не поохотишься, но неужели там нет возможности пострелять? В конце концов, вы детектив? Страфорд улыбнулся. Мне не полагается носить оружие. Хм? Mm -hmm. Полена в камине снова сдвинулась, устроив еще один небольшой фейерверк. Страфорд подумал о скованном морозом мире за домом, о заснеженных полях и голых черных деревьях, погруженных в бескрайнюю ледяную тишину. А затем, конечно, о смерти. Вы знали свою мать? спросил он. «Что?» — снова уставился на него Доминик. «Знал ли я ее?» — «Конечно, знал». «Сколько вам было лет, когда?» «Мне было двенадцать». «Известно ли вам, что она упала с черной лестницы?» «Той самой, с которой...» «Да». Он хотел было отметить совпадение, но осекся. Вряд ли это прозвучало бы тактично. Юноша отвернулся и вгляделся в огонь. Пес у его ног крепко уснул, стал подергивать лапами и поскуливать. Страффорда всегда поражала, что собаки, похоже, видят сны. Как им это удается, если у них, как принято считать, нет воспоминаний? «Я ведь ее тогда и нашел», — сказал молодой человек, по-прежнему глядя на огонь. Пляшущее пламя отражалось в его зрачках, делая их угольно-черными. В тот раз тоже была ночь, все спали, но не вы. «Что?» «Вы, должно быть, проснулись, услышали, как она упала». — Да, услышал. Он резко переменил позу и посмотрел прямо на детектива. — Хотите спросить, как же так получилось, что я не услышал священника, когда он скатился вниз по той же лестнице, в то время как я лежал в той же постели, что и в ту давнюю ночь? — Нет, — вздохнул Страффорд. Огонь вызывал у него сонливость. Так или иначе, я уверен, что он ниоткуда не падал. — Да ну. Он был на ногах, пока не добрался до библиотеки. «Тогда должен был быть совершенно другой звук», — заметил Доминик. Закрыл глаза и откинулся головой на спинку кресла. Когда он снова заговорил, его голос странно резонировал, словно доносился из какого-то глубокого гулкого помещения. «Однажды мы ехали в поезде», — сказал он. «Много лет назад во Франции вчетвером. Мать, отец и мы с сестрой». Это был один из тех новых дизельных локомотивов, очень быстрый, полагаю, «Экспресс». Исследовал из Парижа на юг. Мы приближались к Леону. Да, кажется, это был именно Леон. И вот как будто на что-то наехали. Оно издало необычайный шум, что-то вроде нескончаемого грохота под вагонами на всем протяжении состава. Я-то подумал, мы напоролись на переезд, а шум — это треск расколовшегося деревянного шлагбаума и его обломков, которые покатились под колеса. Машинист, должно быть, снял ногу с... Как там называется эта штука? С аварийного тормоза? Потому что после столкновения мы просто шли по инерции где-то... Должно быть, где-то милю или две, все сбавляя и сбавляя ход, пока, наконец, не остановились. Никогда не забуду наступившую тогда тишину. Она была почти такой же зловещей, как звук того, что захрустело под колесами. Он поднялся с кресла, бросил в пламя еще одно полено. Да так и остался там, засунув руки в карманы пиджака, глядя на огонь и предаваясь воспоминаниям. Пришлось несколько часов ждать, пока не приехал другой поезд, не подобрал нас и не довез до Ниццы. На следующий день в газетах писали. Две девушки из города, через который проезжал поезд, договорились совершить групповое самоубийство и бросились на рельсы перед мчащимся паровозом. Это их кости ломались под колесами и катились по шпалам. Он прервался, снова сел, снова запрокинул голову на спинку кресла, еще раз закрыл глаза. Этот случай я не забуду никогда. Я до сих пор слышу грохот этих костей, катящихся по путям, будто кегли. Спящая собака резко и пронзительно взлаивала и шевелила губами, как взмыленная лошадь. «Мне очень жаль», — сказал Страффорд. «Кого? Девушек, которые покончили с собой или мою мать?» Он наклонил руку и похлопал спящую собаку по толстому боку. Инспектор не спускал с него глаз. «Вы были близки с вашей матерью?» — спросил он. Молодой человек издал неприятный смешок. «Неужели вы не читали Фрейда? Разве не все сыновья близки со своими матерями?» «Не все. Не всегда». «А что же вы? У вас ведь тоже была мать!» Доминик наклонился вперед, сплетя пальцы на коленях и изучая детектива. «Подозреваю, вы свою тоже потеряли рано, как и я. Я прав?» Страффорд кивнул. «Да. Все из-за рака. Я был младше вас, мне было девять». Они замолчали. Теперь они смотрели на огонь уже вдвоем. Страффорд подумал о своей матери. Как ни странно, он думал о ней не так часто, определенно не так часто, как об отце. В конце концов, отец был все еще жив, а живые чаще требуют думать о них. Его мать умерла в это же время года в комнате на нижнем этаже, очень похожей на эту, где диван превратили для нее в импровизированное ложе. Она могла часами наблюдать за птицами на лужайке, за певчими дроздами, черными дроздами и малиновками. Особенно ее восхищали сороки — своими странными стрекочущими криками. Она расплывалась в улыбке и объявляла, что все они прожорливые попрошайки, особенно малиновки. «Представь себе, что ты червяк!» — говорила она пронзительным голосом. Рак неуклонно разъедал ей пищевод. И качала головой, сочувствуя всем братьям нашим меньшим и летучим, и ползучим. Страффорд вспомнил запах лекарств, витавший в комнате, удушающую жару, наглухо закрытые окна и воздух, густой и клейкий, как мокрая вата. Она то и дело просила его принести ей из буфета в столовой графин с бренди, завернутый в газету. К этому моменту ей разрешили выпивать столько бренди, сколько физически в нее влезала. Хотя ей нравилось притворяться, что это их маленький секрет. Ее и его. Он выпрямился в кресле, смахнув нахлынувшие воспоминания обратно в глубины памяти. Какие же они прилипчивые эти покойники, подумал он. Расскажите мне о прошлой ночи, ладно? Попросил он, прочистив горло. Доминик пожал плечами. А что здесь рассказывать? Уверен, вы уже слышали все, что можно было услышать. О, уверен, что это не так. Так или иначе, мне хотелось бы узнать вашу версию. После паузы молодой человек заговорил. Я приехал из Дублина после обеденным поездом. Мэтти одолжил у река фургон, чтобы забрать меня со станции». «Мэтти?» «Прошу прощения, Мэтти Моран. Работает, если можно так выразиться, в снопе ячменя. Мой отец время от времени нанимает его то подстричь живую изгородь, то распугать крыс, словом, для разного рода случайных поручений. Если вы остановились в снопе, то обязательно встретите его, поскольку он, можно сказать, живет там в баре. Общение с ним доставит вам удовольствие». Он вдруг опустил уголки рта, скорчив гримасу, похожую на грустную маску. «Боюсь, Мэтти — местный персонаж Болегласа. Один из многих. Когда вы приехали, отец Лоулис был здесь? Да, он, кажется, заглянул к нам на ужин, а потом не смог вернуться из-за непогоды. Он проводил здесь много времени? Я имею в виду вообще. Ну, как же, мы держим его лошадь у себя в конюшне. Да, знаю, — перебил Страффорд, стараясь не выказывать нетерпения. Он всегда находил это утомительным занятием — добывать информацию у тех, кто был слишком невнимателен или отвлечен, чтобы выдавать ее без наводящих вопросов. Болтливы бывали только виновные. Значит, он бывал у вас довольно часто, так? Да, полагаю, он был здесь более-менее постоянным гостем. Почему? А это важно? Не знаю. Ему здесь нравилось, так почему бы и нет? Бесплатный стол и кров, цивилизованные люди, с которыми есть о чем побеседовать, если не считать моей сестры. Не думаю, что ему вообще стоило становиться священником. Он для этого не подходил. Это было сказано с насмешливым пренебрежением. Почему этот молодой человек решил, что священнику не стоило принимать на себя сам. Столько вопросов нужно было задать, столько камней перевернуть в поисках того, что может выползти из-под одного из них. Некоторое время они молчали, прислушиваясь к шипению и потрескиванию огня. Затем Доминик нарушил молчание. «Давайте поговорим о вашей работе», — сказал он. «Вот что мне любопытно. Должно быть это похоже на попытку собрать особенно сложную головоломку, сопоставить ее части, найти закономерность и так далее». «В каком-то смысле, полагаю, так и есть», — ответил Страффорд. «Проблема в том, что кусочки не стоят на месте». Они склонны передвигаться, создавая собственные закономерности или то, что кажется закономерностями. Все обманчиво. Вот вы уже думаете, что нашли мерила всего сущего, а тут бах, и все меняется местами. По сути, это больше похоже на просмотр пьесы, сюжет которой переписывается по ходу постановки. Он прервался и отстучал бодрую мелодию, барабаня ногтями по передним зубам. «Да», — подумал он, — «да, именно это не давало ему покоя с того момента, как он впервые прибыл в боллиглас хаус Казалось, будто каждый надел на себя костюм и загримировался согласно требованиям исполняемой роли. Они походили на актеров, слоняющихся за кулисами и ожидающих выхода на сцену. Вот, скажем, полковник Осборн. Он, наверное, провел битый час перед зеркалом, изображая из себя того, кем был или кем хотел казаться» помещика, героя Дюнкерка, все еще красивого, несмотря на преклонные годы, честного, открытого, грубовато-примодушного и надежно-незамысловатого. А вот его сын, старающийся выглядеть как отец, одетый в твит и трикотин, коричневые туфли и клетчатую рубашку, с волосами по-военному зачесанными назад. Или возьмем Летти, когда Страффорд впервые познакомился с ней — Она была одета в кавалерийские шаровары и куртку для верховой езды, хотя ни разу в жизни не садилась на лошадь. А ведь была еще и миссис Осборн, которая до сих пор играла как минимум две роли. Сначала стереотипную безумицу на чердаке, а затем во время этого абсурдно-фарсового чаепития юную и дерзкую венценосную особу с жемчужным ожерельем, как у королевы Елизаветы, в синем платье и сдавливающую гласные звуки. Да что там говорить, ведь даже яблочно-щекая миссис Даффи вполне вероятно играла роль шаблонной служанки. Но для кого они старались добиться такой убедительности, что, подобно даже лучшим из актеров, не вполне убеждали? И кто же созвал их вместе и назначил им роли в представлении этого театра теней? Или ему все это лишь казалось? В его работе всегда существовала опасность увидеть то, чего на самом деле не было обнаружить закономерность там, где ее не существовало. Полицейский настаивает на наличии умысла. Однако сама жизнь действует неумышленно. И все же здесь был убит человек, и ведь кто-то же убил его. Как минимум, это точно произошло. А лицо, совершившееся и поступок, скрывалось где-то здесь, на виду. Доминик заговорил, прерывая мысли детектива. — Можно спросить вас кое о чем? — Конечно. «Почему вы решили стать сыщиком?» «Почему?» Страффорд отвернулся, внезапно смутившись. Это был вопрос, который он больше всего не любил, и на который ему было труднее всего ответить, даже когда он задавал его самому себе. «Не знаю, смогу ли я вспомнить», — проговорил он, уклончиво глядя на огонь. «Не уверен, что так решил я. Не уверен, что в этой жизни вообще кто-то что-то решает». «По-моему, мы просто плывем по течению, а все наши решения принимаются задним числом». Он прервался. «Вот вы, например, почему решили изучать медицину? Теперь настала очередь молодого человека отвести взгляд». «Не знаю, так же, как и вы. Наверное, я не продержусь до конца. Не могу представить, как я сижу в белом халате, прописываю пустышки и заглядываю людям в задний проход». «Чем бы вы тогда предпочли заниматься?» «Ох, право, не знаю. Предпочел бы валяться на пляже, где-нибудь на острове, где угодно, лишь бы не здесь». Он оглядел освещенную лампами комнату с затемненными углами. «В этом доме водятся привидения. Вы об этом знали?» «Да, мне рассказала ваша сестра». «И что же у вас за привидения?» «Самые обыкновенные. Это все ерунда, разумеется. Мертвые не возвращаются в мир живых. С чего бы им?» «Определенно, где угодно будет лучше, чем здесь». Он потянулся за книгой, лежащей на полу. Страффорд понял намек. «Извините», — сказал он, собираясь встать. «Видимо, мне стоит оставить вас наедине с вашей учебой». «Ах да, моя учеба!» Сардонически рассмеялся молодой человек, больше похожий в этот миг на свою сестру, чем ему хотелось бы. Страффорд уже был на ногах, но пока медлил, засунув руки в карманы. Собака в полудреме немного приподнялась и посмотрела на него, затем с глухим шмяком упала головой на ковер. Последний вопрос, Доминик, если не возражаете. Я же могу называть вас Домиником? — Как вам угодно. И давайте, спрашивайте, что хотите. — Кто был здесь, в этом доме, в ту ночь, когда умерла ваша мать? Сможете вспомнить? Молодой человек коротко взглянул на него и озадаченно нахмурился. — В ночь, когда умерла моя мать? «Зачем это вам? Это было много лет назад, я был еще ребенком». «Да, я знаю», — кивнул Страффорд, изобразив то, что считал своей самой обезоруживающей улыбкой. «А можете вспомнить, кто находился тогда в доме?» «Да кто мог здесь быть? Папа, моя сестра, ей было всего, не знаю, семь или восемь лет. Миссис Даффи?» «Да, думаю, она тоже была дома. А еще у нас тогда были две горничные, жили в комнатах на чердаке. Не припомню их имена». «И это все?» Больше никого? Наступила тишина. А затем снаружи из темноты послышался слабый, мягкий звук скольжения. Наверное, подумал, Страффорд с крыши съехал кусок снега. Неужели наступила оттепель? Значит, будет слякать. Первый враг сыщика в поисках улик. Она, по-моему, тоже была здесь, сказал Доминик. Она? Мисс Харбисон, как ее тогда звали. Моя будущая мачеха. «Ваша мачеха?» — испуганно переспросил Страффорд. Он снова почувствовал, будто что-то соскользнуло и сорвалось вниз, но на этот раз не за окном. «Она была здесь, когда ваша мать...» «Не понимаю». Из зала донесся приглушенный гулкий звук ударов бронзового гонга. «Да», — сказал Доминик, пожав плечами. «Она была подругой моих родителей. Разве вы этого не знали? То есть, во всяком случае, подругой моей матери, — осмелись предположить. — Кстати, это был гонг к ужину. Откушайте с нами. — Честно говоря, я бы не советовал. Вы ведь уже знакомы со стряпнёй миссис Даффи? Страффорд ничего не сказал, только улыбнулся. Он думал о пудинге с говядиной и почками.